Глава 10 Магическую схватку я воображала, как в фильмах в жанре фэнтези, с компьютерной графикой. Нечто эпичное и фееричное. Колдун атакует ледяным ветром. Противник уворачивается, и ближайшее дерево покрывается плотной коркой из льда. Обиженный волшебник выбрасывает пламя. Противник оскакивает, поспешно шарахается, чтобы загорелся куст неподалеку. Первый колдун замораживает время, и другой замирает живой статуей но внезапно начинает медленно двигаться, разрушая оковы враждебной магии. Все это я воображала в деталях, но когда первородные слыснулись в схватке, ничего подобного не увидела. Передо мной металли столбы энергии, ударялись в противников, рикошетили от преграды, призрачной стены между магами и комнатой. Закручивались плотные силовые вихри, вспыхивало розовое аурное пламя, и внутри оставались двое соперников. Первородные успевали обмениваться ударами, пинками и тычками в боевые точки. Все происходило настолько стремительно, что я не понимала, кто побеждает. Только внезапно накатил страх. А что, если Коваль потерпит неудачу? Однажды Олдрикс уже ранил Первородного. Сейчас он почти восстановил силы. Я собралась и просто молилась, чтобы все у Коваля вышло. Старалась послать ему свою веру и надежду на наше совместное будущее. Не знаю уж, какое, но только я чувствовала, что наши судьбы неразрывно связаны, и друг без друга уже не существует. Мне следовало думать, что без первородного я здесь не выживу, не выберусь. Но я переживала за жизнь Коваля вовсе не из эгоистических мотивов. Я просто хотела, чтобы он выстоял и победил, наконец-то, Олдрикса. Стихии передо мной смешивались, сталкивались, рождались и умирали за считанные мгновения». Внезапно в толстую стену энергии между колдунами и остальной командой ударяла цунами. Настоящее, ужасное. Сотнями змей шипела пена, наваливалась на препятствие водяная махина, штурмовала, закручиваясь в гигантскую воронку. Но стена энергии, созданная Ковалем, лишь чуть выгибалась под напором стихии. По ее состоянию я и оценивала силы Первородного и его энергию. Преграда менялась, не быстро, но заметно. Вначале она противостояла не ненастьям почти неподвижно, словно каменная. Теперь вот начала слегка прогибаться, немного поддаваться, хотя и не разрушалась. Ледяные осколки и глыбы айсберги, что хлынули на преграду сплошным потоком, превратили ее в голубоватую пупырчатую стену. И прежняя гладкость вернулась не сразу. Потребовалось несколько минут на восстановление. Затем пространство между магами вспыхнуло ярко-оранжевым аурным пламенем. Я узнавала его на чистой интуиции, хотя ни разу толком не видела. Слепящее, опаляющее, убийственное для многих, оно способно сжечь что угодно, кроме могущественных первородных магов. Каждый окружал себя коконом энергии, и тот подтаивал, медленно плавился, как лед под горячим весенним солнцем. Я застыла, остекленела, наблюдая за ковлем. Он с Олтриксом исхитрились посылать друг друга энергетические мечи, шила, топоры и прочие куски сложных заклятий. Первородные общались с магией на не так, как остальные колдуны и оборотни. Даже когда заклятия разваливались на части и осатанилы метались по территории в поисках энергии, чтобы выжить, маги ловили аурных зверей и заново использовали в собственных целях. Впечатляло, пугало, слегка настораживало. Сердце отчаянно билось, обрывалось, колотилось быстрее и снова останавливалось. Дышалось труднее с каждой минутой, руки и ноги покрывались испарями. Внезапно преграда между первородными и комнатой рухнула, словно стеклянная. рассыпалась на множество призрачных осколков, и те моментально растворились в воздухе. По полу хлынула водяная пена, словно мстила за что-то станции и залу. Клочки огня потухли в лужицах, выпустив синеватые стебельки дыма. Я вскинула глаза на Первородных. Коваль сидел на полу по-турецки, пытался отдышаться, не без усилий. Олтрихс лежал, но уже начинал медленно подниматься, используя как домкрат механическую руку. Вторая висела безжизненной плетью, здорово обугленная и переломанная. Первородный вскочил в боевую стойку, но Олтрихс как-то странно огляделся, внезапно отскочил и нырнул в капсулу. Я думала, та вылетит со станции. Если верить информации, главного заклятия, капсулы буквально остреливались пулями, как только пассажир садился на место. Коваль взглянул на меня ободряюще, попытался улыбнуться, слегка пошатнулся, но моментально восстановил равновесие. «Он уже далеко», — произнес через силу. Я покосилась на неподвижный челнок и перевела взгляд на Коваль, не понимая, о чем он толкует. «Ушел порталом, чтобы не проигрывать». Дождался стабилизации курса станции, которую заложил заранее перед схваткой, и сделал скачок, кажется, на свараю. Но разве у Олдрикса оставались силы создать портал после вашей битвы? Хранил замороженный в аурном кармане, на случай скорого и незапланированного побега. Трусы умеют мыслить логически, как выразился один земной писатель. Их смекалки, когда загорелись пятки, любой нобелевский лауреат позавидует. Коваль приблизился, протянул руку. Я подошла и вдруг ощутила потребность прижаться к нему и успокоиться. Так я и сделала. Мак выпрямился, дернулся. Не ожидал, кажется. Но затем крепко стиснул руками. Словно давно об этом мечтал, но даже не надеялся добиться желаемого. — Все хорошо. Не переживай. Я сейчас подпитаюсь энергией, чтобы добраться порталом на землю. А там нам обещали неплохое подкрепление. — Танюша, — выдавила я через силу, — девочка безопасности, под крылом обре у Ее охраняют так много агентов, что даже я сунуться не рискнул бы. Я странилась и улыбнулась. Глаза ковали, сияли сафирами ясные и такие чистые, юные, словно он и не прожил столько веков. И время будто неуловимо замедлилось. Первородный улыбается через силу но искренне, медленно, но верно, его бледное лицо наливается красками. Я знаю, что Коваль подпитывается энергией, чтобы нас выручить, вытащить со станции в безопасное место. Первородный не отпускает меня, прижимает, будто не может решиться расстаться. Я нежусь в крепких объятиях Ковалью, понимая, что между нами ничего не решено, не оговорено и даже не озвучено. Но вместе нам гораздо лучше, чем порознь. И это уже очень многое означает. Тело Коваля заметно нагревается. Маг поспешно слегка остраняется, продолжая придерживать меня за талию. Почти каменеет от напряжения. Улыбается. Уже почти по-человечески, открыто и по-детски. Светло и радостно. Еще минут двадцать, и мы стартуем. Обещает первородный довольным голосом. «Ну зачем же так быстро?» — слышится чья-то издевка. В комнате появляются боевые маги, оборотни, сфинксы, василиски, драконы, верберы и волки. Их очень много, так много, что толпа аур сливается в радушное полотно, густое и плотное. Двусущие скалятся и обращаются, на ходу скидывая ненужную одежду. Я собираюсь поступить так же, но коваль удерживает одним лишь жестом. Взмах рукой и нас опять окружает непроницаемая стена из магической энергии. Из толпы нападающих выходит высокий и очень сильный боевой маг. Широкий лоб, тяжелая челюсть, жесткая линия тонких губ, шрама на лице, будто его полосовали когтями и клыками крупные хищники. Карие глаза светятся решимостью. «Хороший трюк! Браво, первородный! Тебя не переоценили!» — усмехается он. «Вот только как долго вы продержитесь! После твоей схватки с Олдриксом!» «Да-да!» Мы видели все на компьютерах. Следящие за передавали изображение фиксировали каждое ваше движение. Хорошая награда за ваши хлопоты и траты на починку оборудования станции. Трехликая химера, с которой можно создать сыворотку против зелья, лишающего магии. И первородный, ищей крови и ауры, это мерзкое зелье как раз и готовится. Одним ударом убьем двух зайцев. А если получится уничтожить коваля? Тогда и до Рины силы не потребуется. Хотя она еще может вполне пригодиться. В обмен на жизнь и свободу в будущем будет останавливать главное заклятия города. Чего не сделаешь ради выживания. Думаю, Рина не откажется опять встретиться со своей замечательной дочкой. Не захочет сделать Таню сироткой. Мы это мигом ей организуем. Коваль отмахивается и не отвечает. Замирает продолжая питаться энергией. Я вижу, как плотный ее поток вонзается в темечко первородного гигантским столбом синей субстанции, охватывает всю ауру мага. Коваль не реагирует на издевки и угрозы, спокойно и размеренно продолжает действовать. Психические атаки нет для первородных, они не покупаются на вражеские угрозы. Да и повидали, кажется, столько, что заговорщикам и представить трудно. Поэтому нарисованные мятежниками перспективы уже не пугают, с толку не сбивают. Главарь преступников зло усмехается будто мы уже в его распоряжении, ну или в лапах мятежных оборотней. Командует и преграду первородного атакуют. В ход идут все силы и магия, заклятия, похожие на медуз с топорами, молотами и секирами вместо щупалец, которые вращаются и выдвигаются. Аурные звери, напоминающие раков с длинными клешнями, острыми, как скальпели. Заклятия, которые беспрерывно наносят точечные удары хвостами-шилами, похожими на хвосты гигантских скорпионов, и миллионы других, не менее опасных. Пестрая армия чудовищ наступает. Рвет на молекулы все, что встречает. Плоть, ауру, материю, энергию. Взрывает, опаляет, колет и режет. Оборотни приняли выжидающие позы и собираются броситься в атаку. Я не выдержала, жалобно всхлипнула, крепче прежнего обняла Коваля и зарылась лицом у него на груди. Рина, успокойся. Будь я проклят, если с тобой что-то случится. Невозмутимый голос первородного почти без интонаций, звучит так ласково, что я проникаюсь и затихаю. Почему он так обо мне заботится? Неужели мне удалось понравиться этому могущественному древнему магу? Ведь он за свои долгие тысячелетия видел миллионы прекраснейших женщин, наверняка имел с некоторыми отношения не знаю, слабо верится. Но теплая ладонь ложится на голову, поглаживает волосы, опускается на спину, осторожно массирует и расслабляет, как ничто прежде. Я нежусь в сильных руках коваля, будто пригретая на солнце кошка. Может ли он на самом деле полюбить меня? Крутятся в голове такие неуместные, совершенно неправильные сейчас мысли. Сейчас нужно думать только о выживании, о том, чтобы выбраться, встретиться с Танюшкой. Но я все равно возвращаюсь мыслями и чувствами к своему первородному магу. Тело ковыли сильно напрягается, нагревается и отвечает на объятия так, как отвечает тело мужчины женщине, которая любима и желанно. Коваль вновь слегка отодвигается, но продолжает утешать и гладить. Даже закрытыми глазами ощущаю свирепые атаки вражеской магии. И понимаю, столько заклятий быстро и эффективно даже мне не успокоить. Одно, два, три. И пока я стараюсь, остальные продолжают разрушительные действия. Преступники очень хорошо подготовились, изучили слабые и сильные места. Не только мои, Но и Коваля. Первородный, конечно, маг невероятный, но даже его мощь не безгранична. Трехликая, в силах управлять заклятиями, но не в таком огромном количестве. А они все пребывают и пребывают. Налетают на стену толпой монстров. Алые, зеленые, фиолетовые, в крапинку. Аурные звери, словно бешеные, жаждут нашей крови, плоти и гибели. Паника резко звентила эмоции. Мысли заметались и перепутались. Сердце колотилось в груди все быстрее. Я воспринимала заплятие как животных, чудовищ, что прорывались сквозь защитную стену. Казалось, даже слышала их рычание, высокий неприятный свист, искрежет магии о магию, энергии об энергию. Коваль поднял мою голову за подбородок. «Неужели ты слышишь магию, Рина?» Особого волнения в его голосе не было, только удивление и почти восхищение. Я дернула плечом, кажется. — Твоя сила почти равна силе первородных, ни больше, ни меньше, — задумался Коваль, и вдруг лицо его просияло. — Значит, ты сумеешь помочь мне ускориться. — Я бы с радостью, но как? Объясни толком. Первородный тепло ободряюще улыбнулся. Именно так, как мне и нравилось. Как говорят во все зубы. Теплая ладонь погладила мою талию. — Сосредоточься. Не думай о том, что нас атакуют, ломают стену. Попытайся полностью отключиться от эмоций, переживаний и окружения. Представь, что повсюду потоки энергии. Найди самый мощный и притяни. Впитывай его аурой, кожей, всеми частями тела и энергетики. Пей и заглатывай полученную субстанцию. А дальше я сам. Рина, ты можешь. Давай же, любимая, все получится». Я даже дернулась на этом слове, но первородный словно не заметил. Казалось, признание вырвалось случайно. Коваль и не понял, что произнес. хр <OVER> Преграда трещала, подаваясь натиску аурных монстров. Я вздрогнула, и Коваль негромко повторил. Успокойся, не думай о них, о нападениях. Давай же, ты можешь. Я в тебя верю. Почему-то именно последняя фраза, и только она стала решающей. Вздохнула рывком, глубоко и нервно, прикрыла глаза и попыталась не чувствовать ничего вокруг, кроме магии, энергии. Я будто плыла в безбрежном океане, синим, теплом и очень приветливом. Вокруг пятнами мелькали ауры, остаточная магия раненых заклятий. От горизонта к горизонту местами прочерчивали бесконечное нечто цветные линии, далекие космические каналы энергии. Вспомнила, как выглядел тот, огромный, которым подпитывался сейчас первородный, синий, немного фантомный, широкий, средней густоты и однородности. Примерно такой я и отыскала. Потянулась. Он казался неизмеримо далеким. Таким далеким, что и не добраться. Но внезапно струя начала приближаться. Я вздрогнула, когда поток ударил, пошатнулась, удерживаясь за спину коваля. На спину словно бы глыба свалилась, голову силой вдавила в плечи. Ты борешься с ним. Впитывай, давай же. Я постаралась не воспринимать поток как нечто чужеродное, даже враждебное. Попробовала наоборот, сразу принять его. Сначала абсолютно ничего не выходило. Аура сопротивлялась, поток штурмовал. Я дрожала, как под холодной струей из бронспойта. Но внезапно у меня стало получаться, и ощущения резко изменились. Тепло пришло на место холода, на место удара – мягкое убаюкивание. Энергия окутывала, впитывалась, поддерживала, и я ощущала, что силы пребывают. Ты умница, Рина, как я и думал. Невозмутимость первородного как рукой сняла, словно жесткая скорлупа яйца треснула, распалась под тонкими пальцами человека, обнажив нежное и ранимое нутро. Он разговаривал со мной доверительно, приятно и ласково, словно мы близкие. Мне не хотелось пока анализировать, да и спрашивать, кто мы друг для друга, не время. Сейчас гораздо важнее другое – убраться из этого проклятого места. Коваль черпал из меня энергию, еще и еще, а я пополняла запасы из мощного космического потока. Внезапно первородный шепнул мне на ухо. Внимательно следи за моими действиями и подключи видение заклятий. Я словно очутилась в ином пространстве, видела магию в четвертый раз но разговаривала с ней уверенно. Мы с Ковалем обратились к главному заклятию – тому, что управляло космической станцией. Силы Первородного полностью не восстановились, медлить нельзя, на стену уходит слишком много энергии и магии. Коваль собирался приказать программе сделать то, что сделала для Олтликса. Временно приостановить маневры станции и стабилизировать ее координаты. Мы дружно вошли в контакт с заклятием. Я напитывала его дружелюбием, Коваль же быстро сформировал задачу. «Мы действовали сейчас как единое целое, словно читали мысли друг друга, следовали друг за другом, даже не договариваясь. Заклятие согласилось и начало работать. Мы видели, как оно уверенно общается с главным компьютером и его помощниками, заклятиями, что обеспечивали функционирование махины без прямого управления ее создателями, даже без контакта с командой станции». Компьютер принялся загружать данные, необходимые для стабилизации курса. Временно приостановил небольшое заклятие, предназначавшееся для рандомного выбора координат полета. Теперь космический объект двигался по одной траектории, четко и размеренно. Но все еще слишком быстро для нашего дела. Оставалось лишь затормозить громадину. Нам хватит секунды, считанного мгновения. С той станции замереть на месте – И только преступники нас здесь и видели. ищите свищите ветра в поле. Фиолетовая трехмерная клякса портала трепетала и плясала в руке первородного. Маленькая, не больше бутона тюльпана. Но я знала, как только станет возможным, Коваль раскроет пространственный коридор. И мы улизнем подальше от заговорщиков. Обойдутся без зелий от противомагической сыворотки. Пусть боятся, что правительство лишит их способностей. Пусть не думают, что останутся совсем безнаказанными. «Казалось, мы уже спасены. Еще немного, какие-то мгновения, и прыгнем в черный тоннель портала, прочь от тяжелой космической станции, и окажемся далеко, в полной безопасности». Но послышался грохот, ужасный, оглушительный, словно глыбы срывались с высокой высоты. «Я поняла, стена между нами и врагами разрушается уже окончательно. Истощенные заклятия в атаку не спешили, сил на схватку почти не оставалось». Зато оборотни сразу бросились в драку. Маги торопливо принялись активизировать новых убийственных аурных монстров. «Все, мы пропали!» — мелькнула мысль на задворках сознания, сметенная паникой. Я прильнула к ковалю, сжалась комочком и спрятала лицо на груди первородного. Но впервые за последние минуты коваль резко отстранился, силой отодвинул меня и закрыл своим телом от атакующих.